Воздушное Царство Духов Чтобы понять, в какую же область входит душа после смерти, мы должны учесть все особенности человеческой природы. Мы должны понять природу человека до его падения, затем изменения, происшедшие после падения, наконец, способности человека вступать в контакт с духовными существами. Возможно, самое ясное православное рассмотрение этих вопросов содержится в книге епископа Игнатия Бринчанинова, которую мы уже цитировали, говоря о православном учении об ангелах, том 3, собрание его сочинения. Одну из глав этой книги Владыка Игнатий посвятил рассмотрению чувственного восприятия духов, то есть ангельских и бесовских явлений людям. Ниже мы будем цитировать эту главу, который излагает православное святоотеческое учение, трезвенно и точно переданное одним из величайших православных отцов нашего времени». Первоначальная природа человека Преподобный Макарий Великий говорит, «До падения человека тело его было бессмертно, чуждо недугов, чуждо настоящей его дебилости и тяжести, чуждо греховных и плотских ощущений, ныне ему естественных. Чувства его были несравненно тоньше, действие их было несравненно обширнее и вполне свободно. Облеченный в такое тело, С такими органами чувств человек был способен к чувственному видению духов, к разряду которых он принадлежал душою. Он был способен к общению с ними, а также к тому боговедению и общению с Богом, которое сродни Святым Духом. Святое тело человека не служило для сего препятствием, не отделяло человека от мира духов. Человек, обличенный в тело, способен был для жительства в раю в котором ныне могут пребывать одни святые и одними душами своими, с которыми по воскресенье соединятся их тела. Тогда эти тела оставят в гробах свою дебелость, усвоившуюся им при падении. Тогда они соделаются духовными, даже духами, по выражению Макария Великого. Явят в себе те свойства, которые им были даны при сотворении». Тогда человеке снова вступит в разряд святых духов и в открытое общение с ними. Образец тела, которое одновременно было и тело, и дух, мы видим в теле Господа нашего Иисуса Христа по его воскресению. падении человека. Падением изменилась и душа, и тело человеческое. В собственном смысле падение было для них вместе и смертью. Видимая и называемая нами смерть в сущности есть только разлучение души с телом, прежде того, уже умершлённых отступлением от них истинной жизни Бога. Мы рождаемся уже убитыми вечной смертью. Мы не чувствуем, что мы убиты, По общему свойству мертвецов не чувствовать своего умершления. Недуги нашего тела, подчинение его неприязненному влиянию различных веществ из вещественного мира, его дебелость суть следствие падения. По причине падения наше тело вступило в разряд с телами животных. Оно существует жизнью своего падшего естества. Оно служит для души темницу и гробом. Сильны употребляемые нами выражения, но они еще недостаточно выражают ниспадение нашего тела с высоты состояния духовного в состояние плотское. Нужно очищение себя тщательным покаянием, нужно ощутить хотя бы в некоторой степени свободу и высоту состояния духовного, чтобы стяжать понятие о бедственном состоянии нашего тела, о состоянии его мертвости причиненный отчуждением от Бога. В этом состоянии мертвости, по причине крайней дебелости и грубости, телесные чувства не способны к общению с духами, не видят их, не слышат их, не ощущают. Так притупленная секира уже не способна к употреблению ее по назначению. Святые духи уклонились от общения с человеками, как с недостойными такого общения. Души падшие – Увлекшие нас в свое падение смесились с нами, и чтобы удобнее содержать нас в плену, стараются сделать и себя, и свои цепи для нас незаметными. Если же они и открывают себя, то открывают для того, чтобы укрепить свое владычество над нами. Всем нам, находящимся в рабстве у греха, надо знать, что общение со святыми ангелами не свойственно нам по причине нашего отчуждения от них падением что нам свойственно по той же причине общение с духами отверженными, к разряду которых мы принадлежим душою, что чувственно являющимся человеком, пребывающим в греховности и падении, суть – демоны, а никакие не святые ангелы. «Душа оскверненная», – сказал святой Исаак Сирский, «не входит в чистое царство и не сочетается с духами святых». Святые ангелы являются только святым человеком, восстановившим с Богом и с Ними общение святой жизнью. Контакт с падшими духами. «Хотя демоны, являясь человеком, наиболее принимают вид светлых ангелов для удобнейшего обмана, хотя и стараются иногда уверить, что они человеки, а не бесы, хотя они иногда предсказывают будущее, хотя открывают тайны, но вверяться им никак не должно. У них истина перемешана с ложью, истина употребляется по временам только для удобнейшего обольщения». сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды», сказал святой апостол Павел. Общее правило для всех человеков состоит в том, чтобы никак не вверяться духом, когда они являются чувственным образом, не входить в беседу с ними, не обращать на них никакого внимания, признавать явление их величайшим и опаснейшим искушением. Во время этого искушения должно устремлять мысль и сердце к Богу с молитвой о помиловании и об избавлении от искушения. Желание видеть духов, любопытство узнать что-нибудь о них и от них есть признак величайшего безрассудства и совершенного незнания нравственных и деятельных преданий Православной Церкви. Познание духов приобретается совершенно иначе, нежели как то предполагает неопытный и неосторожный испытатель. Открытое общение с духами для неопытного есть величайшие бедствие или служит источником величайших бедствий. Боговдохновенный писатель Бытийской книги говорит, что по падении первых людей Бог, произнесший приговор над ними еще до изгнания их из рая, сотворил им одежды кожаные и одел их. Одежды кожаные, по объяснению святых отцов, означают нашу грубую плоть которые при падении изменилось утратила свою тонкость и духовность получила настоящую свою дебелость хотя начальную причину изменения и было падение, но изменение совершилось под влиянием всемогущего творца по неизреченной его милости к нам к нашему величайшему благу между прочим полезными для нас последствиями истекающими из состояния в котором ныне находится наше тело мы должны указать то что через попущение дебилости нашему телу мы сделались неспособными к чувственному видению духов, во власть которых не спали. Премудрость и благость Божия положила преграду между человеками, низверженными на земные правительства, отделяют темничную стену злодеев от общества человеческого, чтобы они по произволу не вредили этому обществу и не развращали прочих человеков. Духи падшие действуют на человека, приносям греховные помыслы и ощущения. До чувственного видения духов достигают весьма немногие человеки. Душа, облечённая в тело, закрытая и отделённый им от мира духов, постепенно образует себя учением закона Божия или что тоже изучением христианства, и способность различать добро от зла. Тогда даруются ей духовные видения духов, и если то окажется сообразным с целью руководствующей ею Бога, чувственное, так как обман и обольщение для нее уже гораздо менее опасны, а опытность и знания полезны. При разлучении души от тела, видимую смертью, мы снова вступаем в разряд и общество духов. Из этого видно, что для благополучного вступления в мир духов Необходимо благовременное образование себя законами Божьими, что именно для этого образования и представлено нам некоторое время, определяемое каждому человеку Богом для странствования по земле. Это странствие называется земной жизнью.